Две пули в спину, и я перевожу ствол на радиста. Этому правке, кажется, не требуется. Лежит безбольной куклы с окровавленным лицом. Но обереженного бог бережет. Поэтому он и получает контрольный выстрел в левую половину груди. Пуля, выпущенная из АПС, пробивает защитный козырек и, не задерживаясь, уходит дальше.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 Как и я, в прошлый раз при столкновении с вертолетом он не успел их закрыть и сейчас почти ничего не видит. Но, несмотря на это, довольно метко ведет огонь. Я навскидку стреляю в ответ два раза подряд. У Ваньки осечка. Не пошло на пользу стечки Стечкину купание в болотной грязи. И как он только его так быстро под водой достать сумел? «Бросай пистолет, бросай, сука, а то застрелю!» У меня всего два патрона осталось, а у Ваньки магазин на 20 патронов, из которых он выпустил только три. И вообще, осечка — это еще не значит, что пистолет не выстрелит в следующий раз при нажатии на курок. Все, Не стреляй! Сдаюсь! Я бросил пистолет!» «Лови сюда! И без глупостей! Быстрее!» Бросить-то он пистолет бросил, да вот только АПС на хлястике за кобуру пристегнут. «Я не могу! Быстро! Ты меня подстрелил!»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 Перевязал руку и, связав его по рукам и ногам, для надежности примотав к корню высокого куста, после чего занялся лодкой и трупами. Проблевался я знатно, все до желчи из организма вытравил, пока трупами занимался. Все же я впервые убил человека, даже не одного, а целых двух. И несмотря на то, что именно они меня и пинали, как футбольный мяч во время допроса, ощущения я испытывал отвратительные. Тела я раздел до доисподнего. Все, что было при мужиках, вытащил на берег. Сами трупы скинул в воду, привязал к ногам обломки гранита, которые нашел на взорванном портальном камне. Лодке досталось. И весь нос — одна сплошная куча покореженного алюминия. Слава богу, передний отсек остался цел и держит поступающую из развороченного носа воду. Мотор опять слетел с креплений, срезал один из болтов, но починить его я смогу, запас у меня есть.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 Участливо спросил Иван. «В первый раз всегда сложно. Ты, главное, запомни это ощущение и не привыкай. Иди ты нахуй, советчик Уев. Еще мне его сочувствия не хватало. Сам, Мурот эту кашу заварил. Только он и виноват в том, что случилось. Рассказывай давай. Все подробно рассказывай, кто вы, кто в курсе про меня и когда мне ждать следующих гостей».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 Мы просто выполняем приказ, от меня тут ничего не зависит. Чей приказ? Говори. Из тебя что, все клещами тянуть? Полковник Марцев нас курирует. Он личный порученец Гречка. Какая нахер Гречка? Ты че мне мозг лупаешь Министр обороны Гречка Андрей Антонович. Фомин мне представлялся и КГБшником, и ГРУшником. Ты че мне лапшу на уши вешаешь? Рассказывай все подробно. Он и был из ГРУ...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 «Нет, через Марцева. Он адъютантом министра еще во время войны был. Его доверенное лицо. И нас всех Марцев лично знает. Кого по совместной службе, кого по учебе. Почти всем он в свое время помог чем-нибудь. Вот и собрали нас. Лично ему знакомых и обязанных вместе. И чем вы занимаетесь?» «По мне так полной ерундой. Будешь смеяться. Только не бей. Это не шутка».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 Я тебе не верю. Ты хочешь сказать, тварь, что вы просто отыграли свои роли на пять с плюсом, а пизли меня до полусмерти, наверное, для достоверности? Стреляли тоже. Если бы ты получил то, что я взял в вертолете, ты бы меня не отпустил. Убить, может, и не убил бы, а вот домой бы я точно не вернулся. Никогда. И ты, падла, посмел моей жене расправой угрожать».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 Уже второй разведчик возле портала умирает, только этот на другой стороне. Иван мне уже ничего не ответил. Потерял сознание, наступала агония. Столько вопросов осталось без ответа. Иван смог разобраться с веревкой с помощью половинки лезвия от бритвы, которую я нашел зажатой у него в здоровой руке. Где он ее взял, я понятия не имею. Может, в кармане лежала, может, еще где. Я его толком не обыскивал. Наручники ему... Впрочем, как и мне, проблем не доставили. Наверное, он избавился от них, когда изображал истерику. Вот и все. Теперь я снова один. В моем распоряжении куча военного снаряжения, а на дне болото три новых трупа. Мне срочно нужно придумать план своих дальнейших действий. Самое хреновое, что Ванька смог поселить во мне неуверенность в правильности моих действий. А вдруг я зря их убил? Вдруг они меня действительно отпустили бы?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 Имеется одна ракетница с тремя сигнальными ракетами разного цвета. Есть рация r 107 m Огромная штука, вес под 20 килограммов. К ней три запасных аккумулятора. Этой штукой я пользоваться не умею, но если будет надо, можно постараться освоить. Там все для военных сделано. А значит, любой человек с высшим образованием разобраться сможет. Два камуфляжа «Березка» с сильно испачканных кровью и с дырами от пуль.